И даже в самый лучший! Есть начало и финал! Нас бы долго-долго слушал! Много нового узнал! Разных слов знал немало! Не запомнил? Ну и пусть! Переслушай всё сначала! Переслушай всё сначала! Ти ж наизусть. Кедюкузя. И чего стик новых встреч с тобой ждут? Позови их снова в гости. Позови их снова в гости. Позови их снова в гости. Обязательно, Обязательно придут.